Глава двенадцатая Сильхом мы расстались у развилки дорог. Он отправился к своей группе, а я к тому месту, где меня должны были ждать девчонки с тварью. Дождик почти закончился. Намочил мне волосы, чуть не убил и перешел в едва заметную морось. «А если Ирина не придет?» — услышала я встревоженный шепот Альмы. «Придет!» — уверенно ответила Зейна. «Ты же слышала слова Сильха! Она придет обязательно!» «А я вот не очень доверяю разным фейри возмущенно прошипела Риана. «Только время теряем, вместо того, чтобы готовиться к завтрашним занятиям». Мои девчонки ждали меня, как и было оговорено, возле кладбища с ручными мертвецами. И, как всегда, спорили. Даже на душе потеплело. «Разным фейри доверять, безусловно, не стоит. Но этому конкретному можно», — подала голос Сабрина. «Но успех зависит не только от Сильха. «А вот Рине я доверяю чуть меньше». но и зря», — фыркнула Зейна. «Рина нас ни разу не подводила». «Тяв!» — подтвердила тварь тоненьким, но звонким голоском. Подруга не стала накладывать на нее заклинание «И правильно, наш символ должен быть громким». «А вот и я!» Ничего умнее придумать не получилось. С этим воплем я и выскочила из-за кустов, напугав и девчонок, и тварь. Альма с визгом отпрыгнула в сторону, налетела на Рианну, которая, как кегли, повалила двух своих молчаливых преданных подружек. Пока они, ругаясь, возились в мокрых кустах, тварь вывернулась из рук Зейны и с заливистым лаем кинулась ко мне. Влетела с одного прыжка на грудь, я еле успела подхватить ее лохматое вертлявое тело, и радостно облизала мне все лицо. Ну, можно было бы и без этого обойтись. Я прижала тварь к себе одной рукой, а другой... брезгливо вытерла с лица слюни. Зейна не смогла сдержать смех, когда передавала мне небольшую черную сумку-переноску. По нашим замыслам, наличие твари до определенного времени должно было оставаться в тайне. «Мы уже опаздываем», — брезгливо напомнила Риана, которая выбралась из кустов и сейчас упорно счищала с подола платья, травинки и листву. «Так это же прекрасно», — жизнерадостно отозвалась я. наконец-то упаковав в переноску сопротивляющуюся тварь. «Не будем нарушать традиции. Пусть Адам насладится мгновением триумфа. Тем сильнее будет его разочарование». С этими словами я гордо пошла в сторону поляны, где уже проходил организованный Адамом отбор. У нас не было времени обсудить новое выступление, заточенное под тварь, поэтому решили ничего не менять в уже готовом. К тому же придуманная кричалка — очень хорошо подходила тварь тоже носила в названии своей породы гордое слово грифон а значит мы даже не соврем ну а финальный аккорд я придумала может не такой эффектный как полет на грифоне но с другой стороны мой полет на грифоне уже все видели а твари еще нет на поляне мы появились как я любила с огоньком и тогда когда нас никто не ждал такие моменты заставляли меня торжествовать постой но ты Начал Адам. «Что я?» Насмешливо приподняла бровь. «Не ожидал? Но смотри, я снова тебя удивила». «Ты опаздываешь». Адам недовольно поджал губы и посмотрел на меня с нескрываемым раздражением. Но спорить не стал. Уже плюс. Переступил через гордость. Смирился с тем, что я влезу в любую дырку в заборе. И уж если я явилась, выгонять бесполезно. Символ команды сегодня демонстрировали пять представителей. кто то видимо выбыл самостоятельно и это было прекрасно значит больше не вылетит никто нам нужно только выступить и адам прекрасно это понимает или не очень а стоит ли позориться арина вкрадчиво поинтересовался бывший его обычно тщательно уложенные волосы облепили лоб сделав адама противно прилизанным впрочем осенняя погода никого не красит подозреваю я тоже выгляжу никак на светском рауте «Но ты же не стесняешься», — фыркнула я. «Занимаешься странными детскими конкурсами». «И ты в них, заметь, в меру сил участвуешь». «Значит, мы должны прекрасно друг друга понимать». «У меня есть подозрение, что с пониманием у тебя не очень хорошо. Если ты забыла, твой символ совершил незапланированный выход еще с утра. Без него твое присутствие тут. Пустая трата времени. И твоего, и моего». «Спорить с Адамом мне уже надоело». Он больше времени терял в бессмысленных разговорах. «Как же плохо ты меня знаешь!» Я притворно вздохнула и закатила глаза. «Запомни, у меня всегда есть запасной план. Вне зависимости от обстоятельств, я сумею тебя удивить». Возражать Адам не стал. Лишь раздраженно махнул на нас рукой, то ли приглашая, то ли позволяя пройти. Я не стала вникать в тонкости его настроения. С другой стороны поляны... Мне ободряюще улыбнулся Сильк. В сумке предвкушающе завозилась тварь, а девчонки, как всегда, стеной стояли за спиной. С такой мощной группой поддержки у меня совершенно точно все получится. Парни подготовились серьезно. Вот правда. Молодцы, ничего не скажешь. Часть выступлений мы пропустили, а из оставшихся мне запомнилась пылающая волчья пасть моих конкурентов. Она была натуральной и пугающей. Представляю, сколько пришлось тренироваться, чтобы создать такую. Сильх ожидаемо использовал природную магию. Их символ был сплетен из шипов и корней, а появление чего-то древнего и страшного сопровождали молнии. Мрачно, красиво, впечатляюще. В духе Фэри. На этом фоне мы с задорной кричалкой про грифонов и сверкающей магией, которую используют на детских праздниках, смотрелись забавно, но зато свежо. Оживили обстановку, повеселили слишком уж серьезных парней. Добавили чуть-чуть праздника. Все прекрасно, Рина», — с усмешкой сказал Адам, когда я приземлилась после ставшего традиционным огненного вихря. «Только вот про символ-то мы просто слышали, но не видели. По факту его нет, увы». «Как нет?» — усмехнулась я и открыла сумку, из которой со стервенелым лаем выскочила тварь. которая давно учуяла своего давнего недруга и ожидала возможности его сожрать. «Рина, это нечестно! – взвыл Адам и моментально с ногами запрыгнул на поваленный ствол дерева, спасаясь от несущегося на него кровожадного монстра размером с половую щетку. «Зачем ты притащила сюда тварь?» «Ее порода называется Королевский грифон. Раз ты лишил меня обычного грифона, наслаждайся таким!» С удовольствием заявила я, наблюдая, как тварь со остервенением дерет белую брючину на штанах бывшего. Адам орал, дергал ногой, но скинуть тварь не мог. Понятно, если бы он захотел, от собачки не осталось бы и мокрого места. Но я прекрасно знала, он будет просто орать, потому что серьезно сражаться с противником размером с ботинок боевому магу не пристало. Тут слишком много зрителей, а значит Адам будет позориться, а мы с тварью торжествовать. Наблюдать за тем, как Адам орёт и задорно бегает от твари, было особым видом удовольствия. Представление нравилось всем, не только моим девчонкам. Но даже друзья Адама наблюдали за происходящим на поляне с интересом. На небе разошлись тучи, и круглая, как головка сыра луна, щедро выливала свет на поляну и позволяла наслаждаться спектаклем. Даже танцующие в лунных бликах светляки смотрели с частью шоу, под названием «Адам спасает свою задницу от позора». В своей жизни тварь ненавидела старый, драный папин ботинок, впрочем, утащила она его, когда тот был новым, и пах свежевыделанной шкурой ягненка. Ну и Адама. Оба объекта вызывали у нее одинаковую реакцию. Едва завидев их, тварь начинала таращить свои огромные глазюки на выкате, истерично лаять и пытаться сожрать объект ненависти. Ботинок. Какая бы хорошая кожа ни была использована при его изготовлении, тварь медленно, но верно побеждала. В мой прошлый приезд цела осталась только подошва и кусочек пятника. С Адамом дело обстояло сложнее. Враг твари номер два был значительно крупнее, мог бегать и делал это успешно. И до недавнего времени жрать его не позволяла я. А меня тварь любила, пусть и особой любовью, и слушалась. Не всегда, конечно, а только если я грозно орала. А орала я на нее грозно, так как по глупости и наивности какое-то время испытывала к Адаму романтические чувства. Сейчас, правда, этот факт вызывал лишь брезгливое недоумение. Тварь давно охотилась на Адама, поэтому, едва получив от меня не только разрешение, но и благословение, собачка как с цепи сорвалась. Под дружный хохот всех собравшихся она носилась за Адамом, и пыталась его укусить. А зубишки у твари хоть и мелкие, но острые, словно у маленькой рыбки-пираньи. Вреда много не нанесет, но будет больно, обидно и стыдно. Ну и след останется на каком-нибудь нежном месте, как напоминание о позоре. «Рина, ты заплатишь за это!» В очередной раз заорал Адам, уворачиваясь от твари, зубы которой клацнули опасно близко от его пятой точки. Бывший скакал по поляне весьма активно, спасаясь тем, что перепрыгивал с одного поваленного дерева, которое использовали как лавку, на другое. «Слышала это много раз», — хмыкнула я, даже не пытаясь скрыть торжество. «Ты просил каждую группу представить свой символ? Мне кажется, мы справились на отлично». «И давно ты стала ассоциировать себя с потрепанной баллонкой, обладающей зловредным характером Рина», — выплюнул бывший, замерев для воспроизведения пафосной фразы. Это было ошибкой. Тварь изловчилась, припала на передние лапы, смешно виляя задом, прыгнула и повисла у Адама на заднице. Парень взвыл и грязно выругался, а я расцвела. Знала, что это будет приятно, но даже не подозревала, насколько. «Это королевский грифон Адам». Я мило улыбнулась и поманила тварь к себе. «Красивое, умное и благородное животное, которое многие недооценивают». Тварь отреагировала на мой призыв. Еще раз грозно с видом победительницы гавкнула на поморщившегося Адама и запрыгнула мне на руки. «Это блохастая тварь, которая живет только потому, что ей позволяют, и лает лишь потому, что никто не воспринимает ее всерьез. Сколько нужно усилий, чтобы ее уничтожить?» Видимо, укус был болезненным и очень сильно ударил по самолюбию Адама. Иначе с чего он так завелся? «Твое убогое животное так же похоже на настоящего грифона, как и ваша группа на боевых магов. И уничтожить вас так же легко, просто руки марать не хочется», — припечатал Адам. «И я поняла, что проиграла. Не состязание. Состязание-то мне зачтут, а глобально. Адам меня унизил, и крыть было нечем. По крайней мере, сейчас». Но тут вмешался Сильх. «А знаешь, что у них еще общего?» С усмешкой спросил Фейри, которого все считали моим. «Ты никогда не тронешь, тварь, и никогда не тронешь ни одну из них. Будешь беситься, говорить, что легко уделал бы любую, но... Не станешь даже пытаться. За их спинами всегда будет защита. А за твоей? Что значит сила каждого из нас против системы? Воли короля. Иногда воли родителей. По сути, победителем становится не тот, кто способен выиграть в схватке». а тот, с кем в эту схватку просто трусят вступать. Адам не нашел, что сказать. Он развернулся и ушел, бросив через плечо очередную угрозу, которую и правда не сможет воплотить. Сколь бы ни был зол бывший, он способен только на пакости, мелкие. Слишком важны отношения наших семей. Общие контракты, договорные обязательства, проекты, затянувшиеся не на одно поколение. Он будет гадить мне тут, угрожать твари. Но на первом же светском рауте, под строгим взглядом своего отца, лично подольет мне в бокал шампанского, словно какой-нибудь официант, и сдержанно похвалит окрас твари. Благодаря словам Сильха я поняла, что у меня тоже есть сила. Просто она в другом. «Рина, ты снова сделала это!» Восторженно воскликнула Зейна, имея в виду мою моральную победу над адамом. Я сдержанно улыбнулась. «Сегодня все с самого утра шло не так. И я не чувствовала себя победительницей, но я прошла дальше, а значит, в следующий раз проявлю себя еще лучше. Так что своей цели я все же достигла. Когда все начали расходиться, с поляны ко мне кинулись девчонки. Альма радостно повисла у меня на шее, Зейна тоже хотела, но вовремя остановилась. Все же она была выше меня на голову и крупнее. Я бы сломалась. «Ну, конечно, с Грифоном было бы эпичнее». «Но тварь тоже неплохо сработала», — сказала подруга, стоя чуть в стороне. «И где ты вообще взяла это?» — подозрительно спросила Сабрина и покосилась в сторону сумки с собачкой. «Где, где? Дома, конечно же», — отозвалась я. «Это мой любимый питомец». «Жуть!» — очень искренне отозвалась она. «Ночью увидишь, испугаешься». «Может, я для этого ее и заводила», — хмыкнула я. И отказалась идти с девчонками... Отмечать нашу маленькую победу. Причин было несколько. Во-первых, не хотела еще сильнее злить Грифониху и надеялась вернуться до утра в свою камеру, хоть и было очень страшно лезть туда снова. А во-вторых, меня ждало еще одно важное дело. В итоге Сильху я сказала, что пойду с девчонками. Девчонкам сказала, что пойду с Сильхом вместо своего заточения. А сама схватила сумку с тварью и, стуча зубами от страха, отправилась в темный лес. Не потому, что была бесстрашной дурой, которая ищет приключений на нижние девяносто, а потому, что обещала Элоизе сходить на место ее убийства. Я смутно представляла, где именно оно находится, но надеялась, что когда останусь одна, погибшая подруга появится и покажет. Голоса за спиной стихали. Я шла все быстрее, пока кто-нибудь не заметил, что я одна, и не пожелал выяснить, почему. Но, к счастью, все были заняты своими делами. За мной никто не следил. Как только я оказалась достаточно далеко от поляны, где проходили испытания, заметила тусклый серебристый свет. Я знала, что ты не обманешь, заявила Элоиза, которая висела над землей в нескольких метрах передо мной. Полупрозрачная фигура мерцала и слегка покачивалась на ветру. Я не успела ответить, учуяв потустороннюю сущность, тварь в сумке будто сошла с ума. Она взвыла. дёрнулась и разорвала плотную ткань переноски. Я даже не знала, что животинка на такое способна. Впрочем, это же тварь, ей под силу все. Тварь бросилась прочь и через миг затерялась в темноте между деревьями. «Вот демоны!» — воскликнула я и кинулась было следом, но и Илоиза меня остановила. «Рина, ты мне обещала!» «Но тварь!» — начала я. «Ты же знаешь, она не потеряется. С утра появится, как ни в чем не бывало. И в совершенно неожиданном месте. Я вздохнула, задумалась, а потом согласно кивнула. В чем-то призрачная Элоиза была права. У нее есть только ночь, а днем искать тварь даже удобнее. Да избежит она скорее всего в знакомое место, или к девчонкам, или к Сильху. Я достаточно долго шла за Элоизой, петляя между темными деревьями. Куда ты меня ведешь? Бухтела я, счищая с лица паутину. и пытаясь пролезть сквозь какой-то колючий куст. «Не знаю», — беспечно отозвалась она. «Меня тянет к тому месту, где меня убили. Просто следуй за мной». Легко сказать. Элоиза не имела материального тела, поэтому проходила сквозь деревья, кусты, пролетала над оврагами. Зато я в полной мере ощутила всю прелесть передвижения по пересеченной местности в темноте. Мы уже почти дошли до границы лесопарка, которым заканчивалась территория Академии. когда Элоиза замедлилась. «Ты что тут вообще забыла?» спросила я. «Что могло заставить тебя сюда прийти?» Я даже не знала о существовании этого места. Точнее, знала, но абстрактно. Мне не пришла бы идея тут гулять, если бы не ты. «Не знаю», — произнесла илаиза Хотела сказать еще что-то, но испуганно замерла, пробормотала «ой» и исчезла. А я услышала шаги у себя за спиной.